Все трое были уже не молоды и выглядели весьма респектабельно. Тот, что повыше, спокойно объяснял что-то двум нацистам, а те все больше раздражались и, кажется, угрожали ему. Один из нацистов что-то пролаял. И тот из пассажиров, который был постарше и пониже ростом, предъявил им паспорта, очевидно, свой и жены. — Чего эти молодчики от них хотят, как ты думаешь? — спросила Одри. — Наверное, просто проверяют документы, — небрежно бросил Чарльз, подливая херес в ее стакан. — Не беспокойся ты, ради бога. — Здесь все ужасные бюрократы, что в Германии, что в Австрии, но нас они и беспокоить не будут. Чарльз не хотел, чтобы хоть что-нибудь омрачило их поездку. До него уже и раньше доходили разные тревожные слухи о нацистском режиме. Для самой Германии... Он, безусловно, неплох. Экономический подъем и прочее. Одни дороги чего стоят. Но этот их возмутительный антисемитизм... Чарльз снова посмотрел за окно, куда был прикован взгляд Одри. Один из молодчиков в нацистской форме вдруг схватил пожилого господина за воротник. Все, кто был на платформе, остолбенели. А жена этого несчастного испуганно вскрикнула. «Нацист!» Наотмашь ударил старика по лицу, выхватил у него паспорта и рявкнул что-то в сторону женщины и другого джентльмена. Два парня поволокли старика прочь. Он, видоще, еще пытался им что-то объяснить, призывая на помощь жену. «Что он говорит?» Одри взволнованно вскочила. То, что она увидела, ее потрясло. Она не могла без содрогания смотреть на рыдающую женщину, которую тщетно пытался утешить ее спутник. «Успокойся, от Чарльз обнял ее за плечи. Он, наверное, крикнул жене и другому джентльмену, чтобы они не волновались, он все уладит. Но в это время они увидели, как из вагона выносят багаж несчастного старика, жена которого все рыдала, припав к плечу своего друга. Вне себя от волнения Одри выбежала из купы. Что случилось с этим человеком? — накинулась она на проводника. Ее немного смутило, что только она одна так всполошилась. Все остальные, кто наблюдал эту безобразную сцену, спокойно разошлись, не вступившись и не сказав ни слова. — Ничего особенного, мадмуазель, — улыбнулся проводник, видимо, спеша успокоить Одри, и поверх ее головы бросил Чарльзу многозначительный взгляд. Просто один мелкий преступник пытался сесть на поезд только и всего. — Но он совсем не похож на преступника, — подумала Одри. — Он похож на банкира, на крупного коммерсанта, на кого угодно, только не на преступника. Он прекрасно одет. Дорогая шляпа, костюм от хорошего портного, толстая золотая цепочка, и жена его тоже одета весьма изысканно. — Нет причин для тревоги, мадемуазель, — добавил проводник и попросил официанта принести им еще одну бутылку шампанского. Немного погодя, когда в вагон вошел кто-то из пассажиров до слуха Одри, Долетели сказанные шепотом слова, и она сразу все поняла. Евреи. Это ведь про них говорят, да? Право не знаю, от. Он тоже встревожился, но не подал в виду, чтобы не напугать ее еще больше. Они евреи. Или он один еврей. Значит, это правда. Все эти слухи. Боже мой, Чарльз, как это ужасно. Он... Ласково сжал ее руку, всей душой желая отвлечь ее от горестных мыслей. — От, пойми, мы с тобой все равно ничего не можем поделать. Давай не будем портить нашу с тобой поездку. Выкинь все это из головы. Однако оба были огорчены, расстроены и долго не могли прийти в себя. Но вот, наконец, поезд тронулся и чарльз подошел к от сел с ней рядом на бархатный диванчик и взял ее руки в свои от пойми тут мы с тобой совершенно бессильны он унен в ее за плечи и она горько заплакала это ужасно чарльз ну почему мы им не помогли это не в наших силах можно ли обуздать стихию Сейчас здесь творятся страшные вещи, и главное для нас — не вмешиваться. — Ты в самом деле так думаешь? — возмутилась она. — Да не о себе я, пойми. Подвергать опасности тебя? Вот на это я никогда не пойду. Вмешайся я сегодня, вышла бы потасовка. Допустим, меня бы покалечили. Что стало бы с тобой? «Нацисты здесь пользуются большим влиянием. Мы не в состоянии воспрепятствовать им... Надо признать этот прискорбный факт. Тут тебе не Лондон и не Нью-Йорк, и мы с тобой не дома». «Да». Теперь она наглядно в этом убедилась. Ей стал понятен зловещий смысл того, что случилось сегодня. Она не могла не думать, О судьбе этого несчастного. Сознавать свою полную беспомощность невыносимо. Он молча кивнул. Эта мысль и ему не давала покоя. Ее упрек, задел его за живое. А если бы такое случилось с Джеймсом или с от, страшно подумать. Чарльз притянул ее к себе. Они, как дети, искали утешение, обнимая друг друга. Немного спустя желание снова овладело ими. За окном мелькал мирный сельский пейзаж. Вечером, одеваясь к обеду, они чуть-чуть успокоились. Роскошь и комфорт, царивший вокруг, заставляли забыть, что они в поезде, а не в дорогом отеле. И когда они шли в вагон-ресторан, Чарльз, любуя Содри, в белом атласном платье с глубоким вырезом, оставляющим открыто ее загорелую спину, вновь ощутил прилив почти болезненной нежности. За обедом о ней опять заговорили о том, что произошло сегодня утром, как бы желая отвести душу и успокоить друг друга. Неужели здесь, в Австрии? «Подобные сцены не редкость. Они что, арестовывают всех евреев?» — тревожно спросила она, дождавшись, когда отойдет официант, подававший им вино. «Не думаю. Правда, в июне, когда я был в Вене, уже ходили подобные слухи. И в Берлине с полгода тому назад я тоже об этом слышал. Но, по-моему, это единичные случаи. Нацисты говорят, что они хватают только врагов Рейха». «Но я этому не верю. Враги Рейха — весьма туманное определение, правда?» Одри кивнула. Вид у нее был удрученный. «Вот и Джеймс говорит то же самое. Гитлер хочет превратить всю страну в военный лагерь. Это страшно. Это же прямой путь к войне. Почему это никого не пугает?» «Потому что мало кто об этом задумывается» американцы, насколько мне известно, вообще считают Гитлера незаурядным политическим деятелем.